Глава 26. Преобразание в тюрьме. Для полноты воздействия законы должны не только карать, но и награждать. На другой день рано утром я был разбужен моей семьёй, которые, собравшись у моей постели, горько плакали. Мрачная обстановка моя произвела на них удручающее впечатление. Я слегка пожурил их за это, уверяя, что спал как нельзя лучше, а потом осведомился о здоровье старшей дочери, которая не пришла с ними. Мне сказали, что вчерашнее волнение и усталость усилили её лихорадку, и они сочли более благоразумным оставить её в гостинице. когда я послал сына поискать для семьи удобную квартиру как можно ближе к тюрьме. Он повиновался, но не мог ничего найти, кроме одной комнатки, которую и нанял за самую дешёвую цену для матери и сестёр. Тюремный сторож из сострадания согласился позволить Моисею и обоим его братишкам поселиться вместе со мною в тюрьме. В одном из углов комнаты для них устроили довольно удовлетворительную постель, но мне хотелось сперва узнать, каково покажется моим малюткам спать в этой мрачной комнате, которая, очевидно, испугала их, когда они пришли в первый раз. «Ну-ка», — сказал я, — «посмотрите, мои хорошие мальчики», Какую вам приготовили постель. Хоть здесь и не очень светло, но вы надеюсь, не побоитесь спать в этой комнате. Нет, папа, сказал Дик. Я нигде не побоюсь спать, если ты будешь со мной. А мне сказал Билл. Ему было ещё только 4 года. Всего лучше там, где папа. Покончив с этим делом, я назначил каждому из членов семьи Особые занятия. Софии поручил иметь особые попечения о больной сестре, жене предоставил ухаживать за мною, младших мальчиков определил в чтицы при своей особе. Что до тебя, сын мой, продолжал я, обращаясь к Моисею, ты будешь теперь всех нас содержать своими трудами. На то, что ты можешь получать подённую работой, мы все, я думаю, можем прокормиться, соблюдая известную умеренность. Тебе уже 16 лет, силу у тебя навольно, и Бог послал её тебе не даром, ибо ею ты спасёшь от голода своих беспомощных родителей и всё семейство. Поэтому сегодня же вечером, ступай поискать работы на завтра. И каждый день приноси мне весь свой заработок. Направив его таким образом и распорядившись остальным, я пошёл в общую залу, где было просторнее и больше воздуха. Но ругательства, распущенность и грубость, обступившие меня со всех сторон, через самое короткое время принудили меня уйти назад в свою келью. Сидит тут, я всё раздумывал, как странно, что все эти несчастные, успевшие вооружить против себя всё человечество, из всех сил стараются о том, чтобы и в будущей жизни уготовить себе ещё худшего врага. Полнейшей их равнодушие к подобным вопросам возбуждало во мне сильнейшее сострадание, притупившее во мне сознание собственных бедствий. Мне даже начинало казаться, что я обязан попытаться спасти их. С этими мыслями я решился снова пойти в общую залу и, не обращая внимания на их презрительные отношения, попробовать высказать то, что у меня на душе. А там быть может и одолеть их своей настойчивостью. Придя в залу, я сообщил о своём намерении мистеру Дженкинсону, Он расхохотался, однако взялся передать об этом во все уши слушание остальным. Моё предложение встречено было очень весело, потому что обещало новый источник развлечений людям, не имевшим иных поводов к весёлости, как только разгул и буйные насмешки. Я начал громким и ровным голосом читать часть о бедняке. и публика нашла это чрезвычайно забавным. Одни в полголоса вставляли кощунственные замечания, другие притворно стонали и били себя в грудь, третьи подмигивали, кашляли, и все это возбуждало хохот остальных. Тем не менее я продолжал читать с обычной торжественностью, сознавая, что то, что я делаю, Может кого-нибудь из присутствующих навесть на благие размышления, они же со своей стороны ничем не могут испортить моего дела. Окончив чтение, я приступил к проповеди и на первый раз решился скорее позабавить их, чем укорять. Сначала сказал, что имею в виду единственно заботу о их благе. что будучи таким же узником, как они, я ровно ничего не приобретаю своей проповедью, но мне жалко слушать их ругать нё, говорил я далее, потому что отбранных слов их участь не облегчится, но зато они через это самое рискуют потерять очень многое. Будьте уверены, друзья мои, воскликнул я. Ибо вы действительно мои друзья, что бы ни говорил свет будь уверены что произнося хоть по 12 тысяч ругательств в день от этого у вас в карманах ни одной копейки не прибавится так что же вам за охота то и дело поминать дьявола да ещё призывать его на помощь тогда как вы сами знаете как скверно он вам отплачивает за вашу преданность На этом свете от него только и толку, что полон рот ругать ни, да пустой желудок. Да и в будущем мире от него вряд ли можно ждать чего-нибудь путного, коли верить слухам. Если мы имеем дело с человеком и видим, что он с нами дурно обращается, натурально мы уйдём прочь от него и обратимся к другому. Так не лучше ли вам переменить хозяина? и обратиться к тому, который, призывая вас к себе, ласкает благими обещаниями. Знаете ли, друзья мои, что нет глупее того человека, который обокрав целый дом, бежит укрыться в полицию. А вы разве умнее его? Вы ищете утешения у того, кто уж 100 раз обманул вас, и не боитесь его? Да, राम, что он хитрее и лукавее всех полицейских сыщиков, потому что полицейские могут только поймать вас и повесить, а он хуже того сделает. И поймает, и повесит, да ещё и после виселицы не выпустит из рук. Когда я кончил, слушатели стали хвалить меня. Некоторые подошли поближе, пожимали мою руку. Клили, что я славный парень, и просили о продолжении знакомства. Я обещал завтра же побеседовать с ними в другой раз, и в самом деле вызамел надежду сделать что-нибудь для их исправления. Я всегда был того мнения, что ни одного человека нельзя считать окончательно погибшим. В каждом сердце есть местечко уязвимое стрелой раскаяния, лишь бы нашёлся меткий стрелок. отведя себе душу такими соображениями, я опять ушёл в свою комнату, где жена моя тем временем приготовила скудную трапезу, а мистер Дженкинсон попросил позволения и свой обед принести туда же, для того, как он любезно выразился, чтобы иметь удовольствие воспользоваться моей беседой. Он ещё не видал членов моего семейства, которые, желая избежать ужасов общей тюремной залы, проходили ко мне через боковую дверь, тем узким коридором, о котором я упоминал выше. Встретившись с моими в первый раз, Дженкинсон был, видимо, поражён красотой моей младшей дочери, которую постоянная теперь задумчивость делала ещё прелестнее. Он не мог пропустить без внимания также наших малюток. "О, вы, доктор", воскликнул он. "Ваши дети слишком красивы и слишком хороши для такого жилища". "Да, мистер Дженкинсон", отвечал я. "Дети у меня, благодаря бога, добрые, а коли душа хороша, остальное пустяки". "Полагаю, сэр, продолжал мой товарищ по заключению что для вас должно быть очень утешительно иметь вокруг себя такую семейку утешительно подхватил я ещё бы мистер дженкинсон они для меня истинное утешение и я ни за что в мире не согласился бы обходиться без них а с ними для меня всякое логовище покажется чертогами вообще Только одно и есть средство сделать меня несчастным, и это обидеть кого-нибудь из них. В таком случае, сэр, воскликнул он, я ужасно виноват перед вами и приношу повинную, потому что чуть ли я не обидел вот этого джентльмена, тут он указал на Моисея, не знаю, простит ли он меня. Сын мой, тотчас узнал его по голосу и по лицу. Хотя видел его прежде совсем в ином виде, и с улыбкою протянув ему руку, сказал, что охотно прощает. Однако заметил Моисей: "Я не могу понять, что вы нашли во мне такого? Неужели вы по моему лицу догадались, что меня легко обмануть?" О нет, дорогой сэр, возразил Дженкинсон. Ваше лицо тут ни причём. Но ваши белые чулочки и чёрные ленты на голове, признаюсь, ввели меня в искушение. Да что и говорить? Мало ли мне случалось надувать людей и по опытнее вас. Однако ж, как я ни хитрил, глупость людская в конце концов всё-таки одолела меня. «Я думаю», — сказал мой сын, — «как бы интересно было послушать рассказов о такой жизни, как ваша. Должно быть и занимательно, и поучительно». «Ни то, ни другое», — возразил мистер Дженкинсон, — «рассказы, в которых речь идет все о плутнях да о людских пороках». только развивают нашу подозрительность и тем препятствуют истинному развитию духа. Путешественник, с недоверием относящийся ко всякому встречному и спешащий поворотить оглобли каждый раз, как ему покажется, что у прохожего разбойничье лицо, ни за что не дойдет вовремя до места своего назначения. Судя по личному моему опыту, я склонен думать, что так называемые «святые» Дуки. В сущности глупейший народ. Меня с детства считали пронырой. Мне было 7 лет от роду, когда я слыхал, как дамы величали меня не дать ни взять взрослым человеком. 14 лет. Я уж много испытал в жизни. Носил шляпу на бекрень, и ухаживал за женщинами, а когда мне минуло 20 лет, и я был ещё совсем честным малым, Меня считали таким хитрецом, что никто мне не верил. По неволе пришлось постоять за себя, и я занялся шулерством. С тех пор в голове моей вечно кипят планы разных плотней, а сердце замирает со страху, как бы меня не поймали. Я всё насмехался над простотой вашего честного соседа Флембуро. и так или иначе хоть раз в год непременно его надувал. И вот этот милый человек, ничего не подозревая, жил себе да поживал и добра наживал. А я сколько не хитрил, на какие штуки не подымался, все оставался бедняком, и при этом не мог утешать себя мысли, что, по крайней мере, честен. Однако, — закончил он, — потрудитесь-ка рассказать мне, Как и за что вы сюда попали? Хоть я сам и не сумел избежать тюрьмы, но друзей моих быть может сумею выпутать. Я исполнил его желание и рассказал ему последовательно обо всех обстоятельствах и безрассудствах, повергших меня в настоящее мое печальное положение, а также и о том, как совершенно я лишён всякой возможности возвратить себе утраченную свободу. Выслушав мою историю и подумав несколько минут, он ударил себя по лбу, как будто напал на хорошую мысль, и ушёл, сказав, что попробует сделать всё возможное.